Глава третья. И этот мир отныне твой. Я думала, что до замка нам придется добираться как минимум несколько часов, но нет. Демон облегчил путь, телепортировав нас в одно мгновение. Еще секунду назад нас окружали мрак, тишина и тепло, а теперь я буквально ослепла от яркого солнца, которое отражалось на снегу и содрогалось от лютого холода. Несмотря на то, что мы оказались в самом центре замка, Это место с трудом можно было назвать жилым домом. Не осталось ни окон, ни дверей. Про ковры или украшения на стенах я и говорить не стану. Лишь один каменный каркас, где в некоторых местах снега намело выше пояса. Уверена, что за 20 лет простоя любители сокровищ успели украсть все, что только можно и нельзя. А то, что не украли, просто сгнило со временем. Даже удивительно как этот замок, в принципе, еще стоит без должного ухода. Однако демон был иного мнения. «Что ж», — вздохнул он, шумно выдыхая морозный воздух и осматриваясь по сторонам, — «вполне неплохо, могло быть и хуже». «Может, вернемся в подземелье?» — предложила я. «Там хотя бы было тепло». «Что? Нет-нет-нет», — нет». отрицательно покачал он головой. «У нас и так есть все, что нужно». «Все, что нужно? Что он имеет в виду? Нет дров, нет нормального укрытия, нет еды и воды. Да у нас вообще ничего нет. Однако, по всей видимости, демон и в самом деле не видел каких-либо проблем. А вот я уже дрожала всем телом, обхватив себя за плечи. Ко всему прочему, заметила вдали приближающуюся белоснежную туманность. Метель? Этого еще не хватало. По всей видимости, все-таки сегодняшний день я не переживу. Приступим. Довольно произнес демон, после чего один раз хлопнул в ладоши. Это был самый обычный хлопок. Вот только по какой-то причине я услышала многократное эхо, которое стало чуть ли не резонировать со стенами замка. Каменный пол принялся дрожать и вибрировать. С потолка посыпались длинные полупрозрачные сосульки. Обледеневшие сугробы покрылись глубокими трещинами. С вершины гор понеслась лавина, которая с каждым пройденным метром только увеличивала снежную волну. Все говорило о том, что замок вот-вот рухнет, похоронив нас заживо, но нет. Результат заставил меня забыть о холоде или каких-то неудобствах. Ледяные сосульки, которые еще мгновение назад упали к нашим ногам, растаяли и тоненьким ручейком стекли к пустым оконным проемам. Жидкость сливалась, объединялась вместе и принимала вид огромного прозрачного листа, а после и вовсе затвердела, став стеклом. Не льдом, а именно стеклом. Теперь в оконных рамах были нормальные стекла, и через них не проходил морозный ветер. Снежные сугробы, которые достигали пояса, также изменились. Где-то снег стал мягким и пушистым меховым ковром, по которому можно и босиком бегать, а где-то сугробы стали белоснежной и изящной мебелью с золотыми узорами. Кирпичные и каменные стены исчезли. Теперь тут была идеальная ровная поверхность, украшенная дорогими картинами, скульптурами, статуями и даже цветами. А цветов здесь появилось более чем достаточно, даже больше, чем нужно было. Сладковатый аромат полевых цветов мгновенно вскружил голову, заставляя усомниться в собственном рассудке. Пасмурное серое и безжизненное небо над нашими головами также рассеялось. Все выглядело так, словно кто-то огромной кистью капнул в небо лазурной краской, и все облака просто исчезли. Теперь над нашими головами было идеально голубое небо без единого облачка. Солнечные лучи мягким теплом покрывали все горы, снежный покров исчез, и на их месте появились растения. Безжизненные и обледеневшие камни теперь были от начала до конца покрыты густой зеленью. Я даже смогла услышать щебет птиц и увидеть пархание бабочек, выискивающих самый красивый цветок. На северных землях наступила весна. «Как это возможно?» — ахнула я, не понимая, как демон все это провернул. «Это настоящее? Не какой-нибудь фокус?» «Разумеется». Усмехнулся он с наслаждением, наблюдая за моей реакцией. «В этом нет ничего удивительного. Я просто вернул этим землям первоначальный вид. То, какими они должны были быть. Но разве это была не безжизненная земля, покрытая вечным льдом и холодом? Так стало после того, как меня пленили», — усмехнулся демон. «Я решил не оставлять эти горы своим врагам, поэтому заморозил все, до чего смог дотянуться в тот момент» но не думал, что это продлится так долго. Люди просто уже забыли о том, какая основная ценность этих земель. «Надо же!» — вздохнула я. «Ты такой могущественный! Даже странно, что ты не смог освободиться раньше самостоятельно!» «Ошибаешься, дитя!» — произнес демон, и в его алых глазах появилась грусть. «У любого чуда, магии или обычного фокуса есть свой очаг, откуда черпают силу. «Для кого-то это сила вера, для кого-то энергия природы, для меня же это контрактор. Чтобы создавать чудеса в этом мире, мне необходим сильный контрактор, коим являешься ты». «Вот как?» — протянула я, чувствуя странный дискомфорт в словах демона. «Он говорит так, словно сам не является частью этого мира, а также пришел сюда откуда-то далеко». Хотела уточнить, правдивы ли мои ощущения, но не успела. Демон пошел дальше по коридору, преобразовывая целый замок под человеческие нормы. «Нужно многое успеть», — приговаривал он, изредка посмеивая, словно безумец. «Скоро к нам наведаются гости». «Гости? А вот к этому я точно не готова. Кто именно?» «Дай-ка подумать». Протянул юноша, после чего хихикнул и с озорной улыбкой произнес: «Все?» В конце концов, не каждый день ледяной ад, просуществовавший вечность, прекращает свое существование, верно? В сознании появился образ Рихарда, прожигающего меня ненавидящим взглядом, также злобный смех принцессы в теле горничной, которая желала мне скорейшей смерти. «Неужели мне придется встретиться с ними так рано?» Раньше мне было все равно, но после того, как душа и тело пришли в гармонию, я начала испытывать первые эмоции, а именно страх. «Не хочу. Не хочу их видеть. Не сейчас!» Жаклин услышала мужской голос, который вырвал меня из мрачных мыслей. «Только сейчас я заметила, что демон стоял прямо передо мной, обхватив ладонями мое лицо. Тебе не нужно бояться!» Как я и обещал, никто более не посмеет причинить тебе вред. А если они хотя бы посмеют об этом подумать, то это будет последним, что они сделают в этой жизни. Странно, но от этих слов, а главное от столь уверенного алого взгляда, страх стал отступать, а сердцебиение приходить в норму. «Ты еще сказал, что сделаешь меня богатой?» «Нет», — покачал он отрицательно головой, после чего усмехнулся. Не просто богатый, а бессовестно богатый. Но для начала, почему бы нам не поесть? Вроде бы есть такая поговорка «красиво жить не запретишь», а также «к хорошему быстро привыкаешь». И вот что я скажу. Да, это совершенно верно. Прошло несколько дней с тех пор, как демон восстановил замок. Огромное здание в несколько этажей, которое было предоставлено только нам двоим. Я вначале сомневалась, что у нас что-то получится, сама ничего толком не умею, так что пришлось полностью положиться на демона, хотя он и сам вроде как не против. Приготовление еды, забота о одежде, поддержание порядка, все было на нем. Но при этом монстр в облике прекрасного юноши исполнял все эти обязанности с мягкой улыбкой на губах. Более того, Делал это быстро, точно и без малейших изъянов. А когда мимоходом спросила его, не желает ли он передохнуть, то тот со смехом ответил, что за последние столетия успел, как следует, отдохнуть. Однако было еще кое-что, с чем демон решил мне помочь. В один из дней я вспомнила алфавит из своей прошлой жизни. Не знаю, что это за язык, но он просто всплыл в моем сознании. И я тут же приступила к его использованию, чтобы закрепить воспоминания. «Что это?» — неожиданно прозвучал заинтересованный голос демона, который оказался у меня за спиной. «Какие-то странные рисунки и символы». «Ты не знаешь, что это?» — удивилась я. «Никогда ранее с этим не сталкивался», — честно признался демон. «Если кратко, то эти символы применялись в моей прошлой жизни». С помощью них мы могли читать, писать и общаться друг с другом. «Вот как!» — произнес демон, который искренне заинтересовался. Алфавит показался чем-то новым, неизвестным и интересным. «А в этом мире ты можешь читать?» Демон провел рукой над листочком, в котором я старательно выводила разнообразные слова, вспоминая, как они пишутся. В это же мгновение все чернила на бумаге растеклись, перемешались, а после выстроились в неизвестные мне знаки и символы. «Я... я не могу читать», — ответила ему, так и не узнав ни одного символа. «Хм...» — протянул демон, проведя указательным пальцем по своему подбородку. «Ясно. В таком случае почему бы нам не приступить к обучению? Плохо быть безграмотной принцессой, верно?» И после этих слов мы с ним стали проводить еще больше времени вместе. Но только теперь демон целенаправленно занимался моими знаниями и навыками. Самое удивительное, что мне достаточно было всего один или два раза показать, чтобы все сразу запомнить. Ощущения были такими, словно я когда-то это уже знала, просто успела забыть. А тут увидела, повторила, и воспоминания стали ярче. «Демон обучал меня не только грамматике, но и этикету, делопроизводству, бухгалтерии, географии, устройству мира, истории и даже бальным танцам. Он уверял, что другим лучше не знать, что я не настоящая принцесса. Пусть все считают меня именно той злобной Жаклин, которой ее запомнило все королевство, ведь в ином случае его план мог не сработать. И что же это за план такой, в котором я должна быть той сумасшедшей?» Спросила у демона, на что тот аккуратно кончиком пальца приподнял мой подбородок, а после провел ладонью по спине, заставляя выпрямить осанку. «Не сумасшедший, а благородный», — уточнил он. «Принцесса не должна опускать голову перед своей прислугой и теми, кто ниже ее по статусу. Единственный, кто может заставить ее склониться, — это король. Соблюдение этикета — это основа основ в мире аристократии». Если ты хочешь, чтобы с тобой считались, то необходимо соблюдать правила и карать тех, кто эти правила не соблюдает». «Соблюдать правила?» — переспросила я, после чего устало вздохнула. «А смысл, если каждый второй видит во мне проклятую ведьму? Они и отправили меня сюда с одной лишь целью — убить». «Верно», — согласился демон, вновь заставив приподнять подбородок так, чтобы я с неким высокомерием взирала на него. Но ты выжила, а это значит, что они просчитались и проиграли. Теперь ход за нами». «Как скажешь», — согласилась с ним. «Кстати, может быть, стоит тебе придумать какое-нибудь имя? Раз ты притворяешься моим единственным слугой, то я ведь должна как-то к тебе обращаться перед другими». «Мне без разницы», — отмахнулся монстр. «Можешь обращаться ко мне, и ты, или слуга». Имя стало скорее бременем, нежели ценностью. «Я так не могу», — отрицательно покачала головой. «Если тебе действительно все равно, то я сама подберу тебе имя. Не против?» Взгляд демона на несколько секунд растерянно замер на мне. Он словно не ожидал подобного поворота событий и просто не знал, как реагировать. «А, ну, как тебе будет угодно», — ответил он с легкой неуверенностью. «Хорошо», — согласно кивнула. «Мне нужно немного времени, чтобы придумать тебе имя. Позже его сообщу тебе». «Что ж», — вздохнул демон, слегка улыбнувшись. «Может быть, тогда вернемся к занятиям?» В зале, в котором мы находились, неожиданно зазвучала мягкая мелодичная музыка, которую обычно исполняют на балах. «Ваше Высочество, не окажете ли вы мне честь потанцевать со мной?» — спросил он, поклонившись и протянув мне правую ладонь. «С удовольствием» ответила я, медленно и элегантно взяв его руку. Танцевать с ним также было одно удовольствие. Я боялась, что буду наступать на ногу своему напарнику каждую вторую секунду, но нет. Либо мое тело само по себе помнит нужные движения, либо и в самом деле многое зависит от того, кто именно ведет в танце. Сколько бы мы ни разучивали движения, я ни разу не оступилась. Демон только тихо нашёптывал и подсказывал, как лучше поступить и на что следует обратить внимание. Но смотря на его счастливую улыбку, можно с уверенностью сказать, что он, ко всему прочему, испытывал удовольствие от танцев. Что, в принципе, неудивительно, учитывая, сколько времени он провел в заточении. И как только с ума не сошел, случайно озвучила я свои мысли. «Ой, я случайно!» «Что-то интересует?» — спросил демон, не сбивая ритм танца. — Спрашиваю, я не кусаюсь. Во всяком случае, сейчас. Просто задумчиво поджала губы, но после секундного молчания все же спросила. — Ты столько времени провел один в заперти, в темноте, без возможности двигаться? Как ты сохранил рассудок и не сошел с ума? — Ох, какой вопрос! — усмехнулся он, после чего спокойно произнес. «Ну, начнем с того, что я не человек. Я совершенно иное существо, и мой разум отличается от человеческого разума. Меня не так просто сломить, ранить или же убить. Однако и у меня нет гарантии, что я все-таки не сошел с ума, принцесса». Улыбка исчезла с лица демона. Глаза мужчины мгновенно начали чернеть, как и кожа вокруг них, словно магия облика начала слабеть. Если бы вы только знали, как долго я мечтал о смерти. Но не мог даже пальцем пошевелить. Семья Валентайм позаботилась о том, чтобы я вечность провел в мучениях. В принципе, мрак на лице вновь исчез, демонстрируя идеальное и прекрасное лицо юноши. Если бы не наша встреча, боюсь представить, сколько еще времени я бы там находился. «Ты сказал, что хочешь отомстить семье Валентайм», — припомнила я. «Но кому именно? Наследником королевской семьи? Ведь тех, кто тебя заковал, уже давно нет в живых. Люди так долго не живут». От моего вопроса демон неожиданно тихо засмеялся. Он даже наш танец прервал, так как его тело дрожало от непрерывного смеха. Но я не сразу поняла, что именно его рассмешило в моем вопросе. «Королевская семья, королевская семья». Повторял он, обхватив руками живот, но в какой-то момент резко выпрямился, запрокинув голову назад и посмотрев на высокий потолок зала. Да если бы не я, то этой королевской семьи в принципе никогда бы не существовало. Они бы и закончили свою жизнь как самые жалкие фермеры. Я знал с самого начала, что мир людей опасен, но любопытство объянило меня и затуманило разум. И будь проклят тот день, когда я встретил Ивон. Она... Она... Я был готов сделать и дать ей все, чего бы она ни пожелала. Готов был подарить весь мир. Все. Свою силу, свое сердце, всего себя. Но ей всегда было мало. Всегда было мало. И вон, повторила незнакомое для меня имя, ты был влюблен в ту девушку? Алый взгляд демона мгновенно посмотрел в мою сторону, словно он пытался проверить. Представляю ли я для него угрозу. Он словно сознанием погрузился слишком глубоко в мысли и теперь не видел, кто свой, кто чужой. Но это продлилось недолго. Уже в следующую секунду демон сделал шаг назад, увеличивая между нами расстояние, и с привычной улыбкой произнес. «О, к нам прибыли первые гости». «То?» — растерялась яна, что демон просто указал в сторону окна. Последовав его предложению, выглянула наружу и увидела, что к замку поднимался небольшой отряд, состоящий из невысоких людей. Я бы даже назвала их детьми, но мускулистое телосложение и длинные густые бороды мгновенно отсекают эту версию. В уме снова и снова прокручивалось подходящее название для подобных существ, хотя я не до конца была уверена. «Это гномы?» «Именно». — ответил демон, стоящий рядом со мной и также смотрящий на гостей. Особенно его внимание привлек самый медленный и старый гном, которому подниматься по ступенькам к замку помогали собратья. — Надо же! — почти шепотом ахнул он. — Ты еще жив? — Твой знакомый? — Можно сказать и так, — усмехнулся монстр, после чего мягко произнес. — Идемте же, принцесса, пора встречать гостей. «И помните все, чему я вас учил?» «Но...» — растерялась я, однако демон, взяв меня под руку, уже тащил в сторону входного зала. «Что, если я допущу ошибку и все испорчу?» «Не переживайте, принцесса», — подмигнул мне демон. «Если такое и произойдет, то мы просто всех убьем, тела спрячем, а после начнем все сначала». «А, тогда ладно», — согласно кивнула я, немного успокоившись. Но тут до меня дошло. Что мы сделаем?